Котовский отодвинул дверь вагона, поежился от острого холодного ветра, ударившего ему в лицо, отметил, что под самые колеса вагона подгребается колючий снег. «Сколько нас продержат на этом разъезде?» – спросил он у Каменского. «А, железнодорожники темнят. Говорят, как только поступит приказ, так сразу и отправят». «А Ленина нам сейчас в самый раз». Надо, чтобы повара приготовили из нее горячее. Суп, шулюм, шурпу, что-нибудь еще, они знают. На переобмундировку, еду, лечение и прочее нам понадобится не менее трех часов, Григорий Иванович. Значит, будем просить привал на три часа. Плюс один час, резервный. Освободимся раньше, раньше попросимся в дорогу. На разъезде, слава богу, имелся телеграф. Каменский довольно быстро связался с Петроградом и получил добро на 4 часа отдыха. Видать, там наверху понимали, в каком состоянии находится бригада Котовского. Конечно, в боевых условиях 4 часа задержки – это нечто сродни отступлению, чуть ли не чрезвычайное происшествие. Тем более, что генерал Юденич изо всех сил давил на Петроград, хотел ворваться в него, выбить красных. Сдерживали Юденича из последних сил, даже дышать было трудно. Но Котовскому, несмотря ни на что, дали четыре часа, которые попросил его штаб. Привал на неведомом разъезде, которых на Николаевской железной дороге было очень мало, по пальцам можно пересчитать. Поднял дух бойцов. Некоторые даже кашлять и кхекать перестали. Уже готовы были идти в атаку, но хоть сейчас. Вот что может сделать короткий отдых и горячий суп из оленины, который быстро и умело приготовили бригадные кошевары. Котовцев ждал Петроград. Но Петроград котовцы обошли стороной. В городе бригада так и не побывала, не познакомилась с дивными соборами и площадями, надо было спешно занимать позиции, обстановка была очень тяжелая. Генерал Юденич, которого сами же белые прозвали кирпичом, подтянул к городу все, что у него имелось вместе с заначками, и артиллерию, и кавалерию и диковиные английские танки, пришедшие с севера, не говоря уже о пехоте, главной надежде кирпича. Пехоту он ценил, часто хвалил и готов был писать об усталых, пропитанных соленым потом стрелках не только статьи, но и книги. Хотя, честно говоря, не писал ничего, не до этого было. О книгах кирпич только подумывал. Вот завершит операцию, возьмут Петроград и уйдет в отставку. А в отставке хорошо. Можно совершать приятные для души действия. Сидеть на даче, поглядывать в окна на недалекие воды Финского залива, нехорошо вспененные непогодой и греясь у пламенного камина, либо окопавшись в огромной петроградской квартире, Слушая, как за стенами дома погромыхивает холодный дождь, предаться воспоминаниям о войнах на Кавказе, из этих воспоминаний может получиться очень недурной том. Его приятно будет иметь у себя в ранцах солдатам, вместе с которыми Юденич воевал под заснеженными горными вершинами и штурмовал тяжелые кавказские перевалы. Вот с таким интеллектуалом и предстояло сражаться Котовскому. И хотя Юденич в Петроград не вошел и вообще больше никогда не увидел этого города, Котовский войну эту проиграл, о чем впоследствии и признался. Переброска утомленных боями частей бригады на Петроградский фронт, в абсолютном смысле голыми и боссами, колоссально отразилась на боеспособности частей бригады. Повальная эпидемия тифа, чесотка, экзема и простудные заболевания вследствие отсутствия белья, элементарного оборудования и бани вырвали из рядов от 75 до 85%. Цифры сами по себе довольно страшные. Хотя подлинную картину в красках с подробностями не дают человек только тогда ужасается беде когда что то видит собственными глазами так и котовский он мучился от того что бригада не показала себя в полной силе и красе не блистала геройством и одновременно боевым мастерством как это было под одессой и кишиневым в сомнениях в убитом состоянии котовский Чувствовавши, что вот-вот заболеет, написал в той покаянной бумаге «В заключение считаю своим долгом революционера заявить следующее. Я считаю, что по логике вещей и в высших интересах Республики Советов я не должен командовать бригадой на этом столь важном для Республики фронте. Я не военный специалист». И если я смог командовать бригадой на Украинском фронте, то командование на тех фронтах было, несомненно, не так тяжело и ответственно, и ошибки, совершенные там командованием, не были так губительны и смертельны, каковой может быть малейшая ошибка здесь, на Петроградском фронте. Григорий Иванович совершенно искренне считал, что не имеет права командовать бригадой. Ни опыта войны в северных широтах у него нет, ни таланта, хотя именно в тех условиях обычные петроградские рабочие, объединившиеся в красногвардейские отряды, намылили Юденичу шею так, что тот до конца жизни своей страдал головными болями и чихал в огромный носовой платок, больше похожий на простыню, чем на клочок материи, предназначенный для личной гигиены. Сочинив многословную объяснительную бумагу и отправив ее в вышестоящий штаб, Котовский свалился без сознания. Врачи определили у него тяжелейшее крупозное воспаление легких. С коня он чуть не упал, ткнулся головой в жесткую гриву рыжего дончика и выпустил из рук поводья. Когда к Котовскому подскакал Каменский и перехватил поводья, камбрик уже никого и ничего не видел. Из открытого рта его вырывался хрип. «Врача!» – закричал Каменский. Откуда-то сверху из облаков упал жесткий снежный сноп, прицельно накрыл начальника штаба, будто белые жахнули из пушки. Вместе с ним зацепил и Котовского, разом ставшего похожим на сугроб. Так этот сугроб и увезли в госпиталь лечить. Бригаду, лишившуюся командира, отвели на запасные позиции и правильно сделали. Без хозяина ведь можно все легко растрепать и растерять. Война перемалывала и не такие соединения. Из госпиталя Котовский вышел в середине декабря 2019 года. Ослабший, худой, на себя не похожий. Тщательно выскоблив бритвой щеки, он минут пять держал перед собой в печальном онемении зеркальце, неверяще вглядывался в него. На кого же он стал похож? Только глаза были знакомые, свои. Да еще ярко поблескивавшая лысина, все остальное было чужим. Надо было приходить в себя, становиться самим собою, либо приспосабливаться к тому незнакомому человеку, которым он сделался ныне. Приспосабливаться Котовский не любил, и вообще это было противно не в его натуре. На окончательное выздоровление Котовского отправили на благословенный юг, в места, которые он знал, под Одессу. Сырые, пробивающие человека насквозь питерские ветры, здоровье прибавить никак не могли. Спасти мог только сухой, горячий юг. И так уж получилось. Судьба есть судьба. Что туда же, в южном направлении? На переформирование была отправлена и бригада Котовского. Получилось это одновременно. В боях под Петроградом бригаде участвовать так и не пришлось. Обстановка сложилась такая, что между противниками происходили лишь артиллерийские дуэли. Да винтовочные пикировки. Больше ничего не было. Поэтому Котовцев решили отправить назад, на украинский фронт. Своего командира котовцы вспоминали часто. У иного здоровяка, запросто сваливающего кулаком с ног коня, начинали расстроенно блестеть глаза, и сам он потом долго не мог унять озабоченную нервную дрожь, трепавшую его губы. «И где наш Григорий Иванович сейчас находится? Как он там? Жив!» А Григорий Иванович в это время дивился своей слабости, словно бы кости у него обратились в солому, ноги не держали тело и подгибались немощно. В таком состоянии до Одессы он явно не доберется, и Котовскому дали сопровождающего. Опытного старичка Фельдшера по фамилии Белозеров, неплохо соображавшего в медицине, но такого древнего что он, забываясь, Суворова называл Сашкой, а Кутузова — Мишкой. Подцепил старичок Котовского под локоть, прохрюкал что-то себе под нос, и они вместе поплелись на железнодорожный вокзал. В городе на улицах гудели, суетились, перекрикивались, толкались, объяснялись друг с другом. Пели, плясали, пили кипяток из дымящихся кружек люди. Петроград жил своей жизнью, а Котовский и старичок вместе с ним этой жизни завидовали. Сопровождающий чем-то походил на деда Афраима, суматошного мальчугана с седой бороденкой, человека неопределенного возраста с пронзительным взглядом и проникновенной, как у праведника, речью. «Глядишь, море черное снова повидаю!» — радовался старичок по-детски и обтирал ладонью морщинистое лицо. «Последний раз я его видел, когда война с германцами еще не задумывалась!» Котовский молчал. Воздух перед ним уплывал непонятно куда. То ли в сторону, то ли вверх струился воденисто, исчезал. Его сменял новый поток, свежий. Было холодно. Тяжелые двери вокзала хлопали почти невесомо, будто их сколотили из легких сухих досок, и с каждым хлопком в помещение вползали кудрявые студенистые клубы. Вокзал, конечно же, не топили. Люди обогревали его своим дыханием. Пока сопровождающий его старичок куда-то бегал, Котовский провалился в забытье, у него поднялась температура, дыхание сделалось хриплым, свистящим, словно бы в легких образовалось сразу несколько дырок. Когда старичок вернулся с громким возгласом «Товарищ комбриг, уедем вовремя!» «Нам в вагоне дали персональные места!» То Котовский на этот голос даже голову не поднял, не шевельнулся. Либо в больной Одури находился, либо в больной Одури находился, либо вообще в отключке. Сопровождающий был опытным медбратом, соориентировался быстро, выхватил из баула пузырек с нашатырем, и пробормотав э вот какая незадача то а, -а, -а сунул к комбригу под нос подержал несколько секунд от резкого неприятного запаха котовский очнулся из застонав, поднял голову не узнал он ни вокзала ни старичка его сопровождающего и встревоженно пробормотал где я Старичок начал что-то лопотать, объяснять, где находится Котовский, но тут уже пришел в себя и остановил сопровождающего коротким движением руки. «Не надо!» Вместе со старичком Котовский очутился в вагоне, битком, набитом молодыми врачами, отправляющимся после окончания медицинского факультета в Красноармейские части Южного фронта. Увидев молодых людей, Котовский приободрился. Старичок, глядя на преображение камбрига, такое понятное ему, невольно заулыбался, потом вздернул вверх правую руку с оттопыренным большим пальцем. а «Молодец, мол!» «Так держать!» Молодые врачи были горластыми, как и все молодые люди, пели песни, смеялись, обсуждали неудачную выставку одного зарвавшегося художника, выдававшего себя за казанского родственника Ленина. А он ведь и впрямь был похож на Владимира Ильича. Может, действительно родственник? Какая-нибудь семнадцатая вода на восемнадцатом киселе? На спиртовке кипятили воду в алюминиевой кружке и заваривали кипяток сушенной морковкой. Получался вполне приличный чай. Находясь рядом с молодыми, Котовский быстро пришел в себя и вскоре сам стал чувствовать себя молодым, будто бы лет пятнадцать сбросил. И хрипы в легких пропали, голова сделалась чище, и в ушах звон пропал. Он даже нашел себе силы улыбнуться какой-то привлекательной девушке с повязкой красного креста на рукаве. Старичок засек его улыбку и вновь вздернул большой палец правой руки, потыкал им в воздух. Э, «Молодец, товарищ комбриг!» В ответ Котовский устало прикрыл глаза. «Да молодца ему еще очень далеко». Несмотря на неразбериху, толкотню мешочников, крики вооруженных наганами дружинников, пытавшихся навести на перроне порядок, крики каких-то цыганок, лезших прямо под колеса паровоза, поезд отправился вовремя. Как и пообещал старичку дежурный комендант вокзала. Старичок не удержался, победно потер руки. «Поехали!» Слабо освещенный желтоватыми электрическими фонарями перрон, забитый кричащими людьми, довольно долго тащился назад. По коридору вагона пополз вкусный дымок, от духа которого сразу захотелось домой. Уж очень он был уютный и аппетитный. В поезде старичок передал Котовскому письмо. Оказывается, от Каменского который остался в бригаде за командира. Каменский сообщал, что одному полку из их бригады, несмотря на вялую обстановку, сковавшую фронт, все-таки удалось пощекотать нервы кирпичу. И не просто пощекотать, а и покусать. Это был полк Иллариона Нягу, молдаванина фронтовика, обладавшего хорошей командирской хваткой. Полк Нягу на рысях прошелся по тылам белых, наделал много шума, один за другим снимая полевые караулы, захватывая военных и хорошие трофеи. Ту технику, которую невозможно было взять с собой, Нягу подрывал динамитом, сбрасывал в болото то, что можно было забрать, забирал в основном оружие и патроны, Пленных, сняв с них показания, пускал в расход, иного выхода не было. Широким плугом прошелся нягу по белым тылам. Настолько широким, что части Красной Армии даже начали наступление. Остальная часть бригады, прежде всего пешая, оказалась не удел. Ее вывели в резерв и определили на постой в знаменитом царском селе от архитектурных красот, которого у бойцов просто отвисали нижние челюсти. Такой липоты, такого богатства они никогда не видели. Котовский прочитал письмо дважды, внимательно прочитал и неожиданно ощутил, что у него делаются влажные глаза. Любил он свою бригаду, любил бойцов. Земляки же! Комбрига тянула к ним, и бойцы любили своего командира. Это Котовский знал, но для того, чтобы соединиться с бригадой, надо было вначале выздороветь. Котовский сквозь зубы рывком втянул в себя воздух и сморщился, будто в глотке у него возник и прилип к самой гортани комок едкой горечи. Обварил дыхание. В груди родился сильный хрип, Словно бы там стояла кастрюлька с варевом, Томилась на огне. Котовский раздосадованно покачал головой. Вареный хрип — это никуда не годится. Но чего пишут земляки?» Задал дежурный вопрос старичок сопровождающий. Пошмыгал носом среагировал на принесшийся откуда-то запах еды, нос его этакой чувствительной красной бульбочкой сам потянулся в ту сторону. Запах был заметный. Григорий Иванович тоже почувствовал его, улыбнулся слабо. Это был запах не только еды, но и жизни. Покосился в окно вагона назад, В хвост состава и далее, В густеющий туман угасающего дня медленно уползали разбитые, Черные отсажи, горелые вагоны, Горы покореженных снарядами шпал, вытащенных из-под рельсов, Прикрытый свежим снегом мусор, Унылая картина, Все мертвое, прочно прилипшее к земле. Могильно-серая, рождающая внутри нехорошие ощущения, ни одной живой детали. Неожиданно в окоем окна, будто в траурную рамку, въехал труп старикаск всклокоченной бородой в рваной шинели. На одной ноге его едва держался кособокий сношенный лапоть. Вторая нога была босая, лапоть с нее кто-то утащил. «Напоминает мою любимую Бессарабию», — невольно подумал Котовский. А, впрочем, сейчас что Россия, что Бессарабия, это одно и то же, одинаково выглядит. Дохлые, разутые, лежащие ниц, а если на ногах что-то есть, то разбитые чуни. Приличной обуви быть пока просто не может, это в будущем». В вагоне стоял шум, молодые люди, сидевшие по нескольку человек на одной лавке. Лавки были деревянные, сделанные из реек, гладко оструганные и покрытые мебельным лаком. Загляденье гомонили так, что не было слышно даже стука вагонных колес. Говорили обо всем сразу, о вредных действиях Антанты и эпидемии Тифа. Выражали недоумение, почему тифом не болеют лошади, и о том, что надо сделать, чтобы морковный чай был вкуснее, и о гуталине для сапог, выплавленном из жирных окопных вшей. Кстати, очень неплохой гуталин получался. Запретных тем для бесед у молодых людей не было. Молодые врачи эти... Получив дипломы об окончании медицинского факультета, направлялись на Южный фронт, где приканчивали Деникина. Впрочем, не только его, но и Шкуро, Мамонтова, других генералов, сменивших на своих гимнастерках металлические пуговицы, украшенные орлом, на костяные штрюцкие, которые раньше помещики пришивали к охотничьим рубахам. Одна из девушек, высокая, с гладко зачесанными волосами, темноглазая, с мягкой улыбкой, понравилась Котовскому особенно. При виде ее Григорий Иванович не только сделался моложе, но и вовсе почувствовал себя хорошо, будто никакого воспаления легких и не было. «Кто-нибудь из вас в 45-ю дивизию едет?» Спросил он, глядя на девушку с гладкой прической. Девушка улыбнулась тихо, в себя, почувствовала внимание сильного, уверенного в своих возможностях человека. К таким людям женщины обычно тянутся, даже льнут, словно бы в поисках защиты. Часто движение это бывает интуитивным, оно заложено в крови. Распределение у нас не было. Оно должно состояться на месте, на фронте. Требуйте направления в 45-ю дивизию, напористо проговорил Котовский. А чем 45-я отличается от 46-й? спросил Юрки, садутловатым лицом парень и, изогнувшись, выдернул из внутреннего кармана толстовки маникулярно-длинной латунной рукоятки, поднес к глазам, вздернул правую бровь. — А? — Она лучшая на Южном фронте, — сказал Котовский. Парень еще выше вздернул бровь. Следом за правой, изогнувшейся крутой скобкой, поднял левую бровь. Котовский засек. Девушка, на которую он обратил внимание, этому парню нравилась тоже. Это первое. И второе. Парень явно почувствовал в Котовском соперника. «Приедем на фронт, проверим, что это за хваленая сорок пятая!» «Проверяйте, проверяйте!» Котовский рассмеялся. «Не переусердствуйте только!» «Не то там есть решительные ребята, которые могут устроить свою проверку». «Мы таких не боимся», — сказал парень и отвел от глаз маникуляр. «А вы, собственно, кто такой будете, товарищ?» Прицепился к Котовскому второй малый, долгогривый, осанистый, манерами и небрежной прической, Почти сбившийся у него на голове в колтун, похожий на Троцкого, Малый этот охранял гладковолосую девушку с другого бока И, похоже, ревновал к маникуляру. Как бы там ни было, у Котовского нарисовались соперники. Оба сердитые, такие сердитые, что у них даже искры из глаз сыпались. «Иначе отчего же в вагоне сделалось светлее?» «Я...» — Григорий Иванович неопределенно приподнял одно плечо. «Фамилию его эти люди, конечно, знают. Слишком много о комбриге Котовском говорят и пишут. Но стоит ли фамилию называть?» «Я обычный фронтовик». Котовский покашлял в кулак. По лицу его поползли бледные пятна. В груди возникла внезапная боль. Но в следующее мгновение он справился с нею. «Много воевал на Южном фронте. Знаю кое-кого из командиров». Послышался длинный гудок паровоза. Вагоны стало трясти меньше. Воздух за окнами потерял свою загадочную подвижность. Еще несколько минут назад он шевелился, жил, а сейчас замер. И вскоре поезд остановился. Парень, похожий на Троцкого, подхватил ведро, предусмотрительно взятое врачами в дорогу, и вывалился из вагона. — А куда это он? — поинтересовался Котовский. — За кипятком! — охотно пояснил Жиглявый. Засунул свой приметный маникуляр, к которому относился с нежной осторожностью, как к микроскопу, поглубже во внутренний карман. Ладонью примял карман, чтобы любимый прибор не вывалился. — Сейчас будем пить чай. У меня есть немного сахара, — сообщил Котовский. — Глудка. Молодые врачи оживились. Парень с маникуляром даже захлопал в ладони. «Браво! Сахарные щипцы, чтобы расколоть глудку, мы найдем!» Щипцами глудку не одолели. Спекшийся синеватый сахар был крепче камня. Мрамор, гранит, базальт, а не сахар. Да и вцепиться особо-то было не во что. Рачьи клешнявки щипцов сползали с алмазно-твердой плоти глудки. Девушка с гладкой прической беспомощно поглядела на Котовского. Тот поднял указательный палец. «Я сейчас!» Запустив руку на дно баула, Григорий Иванович достал оттуда кинжал. Старый, кавказский, как трофей прихватил его в затяжном бою под новой гребней. Каленый металл кинжала был крепок, можно рубить гвозди. Что Котовский и испробовал, испытал на деле, так оно и было. Скорее всего, кинжал был закален и оттянут, вымочен в бычьей крови. Котовский уложил сахарную головку поровнее на куске Марли, взмахнул кинжалом, и глудка развалилась пополам. Короткий резкий удар оказался для нее губителен. Уже веселее стало! прокомментировал удар котовский пальцами попробовал лезвие не остались ли следы следов не было этим кинжалом можно было не только сахарные головы и гвозди располовинивать можно было перерубить ось железнодорожного вагона или что нибудь еще даже более солидное котовский кинжалом был доволен снова взмахнул им и половинка головы разделилась на две четвертушки. Дальше было проще. Четвертушку Котовский легко превратил в три десятка небольших сладких осколков. Позвал своего сопровождающего, клевавшего носом на лавке, «Присоединяйтесь к нам, пить чай!» Тот вскинулся, будто только что проснувшаяся птица, помял пальцами глаза, Охотно. Чай удался на славу. Всем понравился. Даже двум соревнующимся спутникам, приглянувшейся Котовскому девушке. Поскольку у очередного телеграфного столба, где привычно остановился состав, добыли еще ведро дымящегося кипятка, пришлось вновь колоть сахар. Сахар Котовский не жалел колол его кинжалом и искоса поглядывал на девушку. Он уже знал ее имя — Оля. Засек, как к ней обращались ее коллеги, а вот ни фамилии, ни отчества не знал. Поезд неспешно постукивал колесами на стыках, паровоз выбивал из высокой трубы клубы дыма. Голосисто оглашал окрестности гудком. С каждым километром родной юг становился все ближе. Котовский ощущал это. У него даже дыхание делалось чище. Вот ведь как! Женщины у Котовского были. Не имело смысла считать их, тем более задним числом. Он знал в них толк. Умел ухаживать, но никогда не испытывал такого смущения, даже робости, которые чувствовал сейчас. В гладковолосой девушке было что-то такое, чего не было в других. Когда он встречался с ней взглядом, то невольно засекал, что внутри рождается легкий холод, будто на сердце просыпался влажный снег. Котовский улыбался девушке, иногда получал ответную улыбку, иногда нет. Понятно было, девушка воспитана строго, жила в хорошей семье. Отец ее наверняка из присяжных поверенных или предводителей дворянства. Через полчаса Котовский узнал ее фамилию – Шакина, а вот отчество так и не узнал. Слишком еще молода была врач Оля Шакина, чтобы величать ее по отчеству. Поздним вечером прибыли в Брянск. На вокзале было тихо, хотя народа скопилось много. Протиснуться куда-нибудь, найти свободную щель или сменить место было невозможно. Люди спали стоя, и, что интересно, все молчали. Не было ни громкоголосых мешочников, ни горластых баб в поисках счастья, переезжающих по железной дороге от одной станции к другой, ни потерявших свою часть красноармейцев, ни налетчиков, вышедших из леса, чтобы среди людей перевести дух, ни тифозных больных. Брянский вокзал не был похож ни на один из существующих вокзалов. Отличался сильно. Здесь всем, кто следовал на Южный фронт, следовало делать пересадку. Григорий Иванович натянул на плечи теплую куртку с большим меховым воротником. «Вы куда?» – спросила у него Оля Шакина. «Вы же больной». «Побудьте пока в вагоне, не выходите, а я сделаю разведку». «На вокзал нам нет смысла перемещаться. Затопчут». «А даже в том случае, если нас будут выгонять?» — спросил Котовского сонный старичок, сопровождающий. «Прикрыл ладонью зевок?» «Да, даже в этом случае». Чувствовал себя Котовский в эту минуту неважно, словно бы пора улучшения прошла. Ее перекрыла некая щемящая тоска, возникшая внезапно и разом заполнившая всего его изнутри. И он понимал, в чем причина. Простая причина это крылась в гладковолосой опрятной девушке с хорошим старым русским именем Ольга. Комендант станции, спокойный, ленивый человек с внимательным самовьем. И вольно расплывающимся животом, который не могла сдерживать ни кожаная тужурка, ни ремень с висящим на нем маузером. Подняв голову к посетителю, проговорил негромко, как-то скрипуче, словно бы наелся кислых яблок дичков. Я занят. Я командир второй бригады дивизии номер 45 Котовский. Фамилию Котовский комендант слышал, да и пару статей про командира бригады в газетах довелось почитать, поэтому он поводил шеей из стороны в сторону и произнес бесцветным голосом, из которого даже скрипучесть исчезла. «Слушаю вас, товарищ Котовский». В следующее мгновение комендант привстал на стуле проявил уважение к неожиданному гостю. Лицо его разрезала улыбка. То ли поперек портрета расположилась вежливая улыбочка эта, то ли вдоль, непонятно. Выяснилось, что поезд на Харьков, который нужен, пойдет через 12 часов. Но есть одно препятствие. В поезде этом он прибудет из Вязьмы. Нет ни одного свободного места. Все вагоны забиты по самую крышу. Договорились так. Комендант выдаст Котовскому с группой врачей один старый вагон, стоящий на запасных путях. Его надо будет вымыть, обиходить, натопить, дать ему новую жизнь, словом. И комендант прицепит вагон к Вяземскому поезду. «А других вариантов нет?» – спросил Котовский. «А других вариантов нет», – ответил комендант станции. Котовский направился к вагону, где его ожидали врачи и старичок-сопровождающий, который в дороге начал мучиться зубной болью и теперь, перевязав себе шарфом физиономию, походил на очень больного человека, только что покинувшего карантин. Едва Григорий Иванович забрался в вагон, заездил ногами по тряпке, сбивая с них снег, как следом за ним, перемахнув все ступеньки сразу, заскочил краснощекий боец в длинной кавалерийской шинели с синими стрелами на груди в суконном буденовском шлеме. — Товарищ Котовский! — громко прокричал он в спину Григорию Ивановичу. — Это вы? На фамилию Котовский обратили внимание все, кто находился в вагоне. Ухажер Оли Шакиной, прячущий за пазухой маникуляр, даже икнул от удивления и втянул голову в плечи. Тягаться с этим человеком он не очень хотел бы. Шакина с интересом посмотрела на комбрига, улыбнулась чему-то своему. «Товарищ Котовский!» «Как хорошо, что вы приехали в Брянск!» Заторопился тем временем боец, боясь, что не сможет сказать то, что должен сказать. «Из нашей бригады здесь целая группа застряла. Большая группа. Человек двадцать. На излечении в царском селе находились. Сейчас вот выздоровели». Боец не удержался, развел руки в стороны, будто поймал большую рыбу. «Двадцать человек и в наш вагон вместятся», — проговорил Котовский, прикидывая, как разместить людей в старом товарном пульмане, который от щедрот душевных выделил ему брянский комендант. Григорий Иванович повысил голос. «Внимание! Слушайте все сюда!» Врачи притихли. Все-таки они были еще совсем молоды. Вчерашние дети и глаза у них блестели восторженно, как у детей. Ха, «А чему восторгаться-то? Подумаешь, Котовского увидели!» «Железная дорога забита катастрофически», — сказал он и встретился взглядом с Шакиной. «В поезде, который идет сюда, нет мест. Нет не только сидячих или стоячих. Нет мест даже висячих». Врачи, услышав эту фразу, не сдержали улыбок. Смешно им показалось. «На поезда, которые идут на юг через Брянск, нам не устроится. Поэтому договорились, что один вагон нам дадут прямо здесь, на станции. Только вагон этот нам надо будет привести в порядок и натопить. На все про все у нас есть...» Котовский вытащил из кармана луковицу часов привязанную к затея свитой серебряной цепочке, щелкнул крышкой. — У нас есть одиннадцать часов 36 минут. Успеем? — Конечно! — хором выкрикнули врачи. — Надо успеть! — назидательно произнес Котовский и сунул часы в карман. Вагон, приспособленный для перевозок людей в условиях войны, — В нем даже буржуйка имелась. Стоял в тупике рядом с тремя другими такими же вагонами, которые охранял часовой, притоптывающий от холода валенками. Первым делом затопили печку-буржуйку. Комендант для этого даже свои дрова выделил. Впрочем, в окружении дремучих лесов это не редкость. Дровами брянский люд мог обеспечить всю Россию. Огонь затрещал, залопотал, заухал в печке, разом делая старый вагон обжитым. Теперь надо было сделать второе дело — отмыть заскорузлое нутро пульмана, обиходить вагон. За это дело взялись Котовцы. Собственно, помывочную бригаду возглавила Оля Шакина, а Котовскому тем временем сделалось хуже. Все-таки он еще не одолел болезнь. Порою она брала вверх. Шакина первой заметила, как побледнел комбриг. Под скулами проступили серые тени. Она взяла его за руку. — Григорий Иванович, давайте-ка на свежий воздух. Вам надо дыхание выровнять. Котовский подчинился послушно. На улице покорно уселся на прочную корзину, набитую перевязочными материалами которые врачи везли с собой. «Я тут ничего не раздавлю», — спросил он сипло, с опаской. «Не тревожьтесь», — успокоила его Шакина. «Эта корзина не такие нагрузки выдерживала». Камбрик кивнул, закрыл глаза. Ему действительно надо было хотя бы немного перевести дух, и тогда он, несмотря на болезнь, снова будет стоять на ногах. Сможет работать. И нары, если понадобится, сумеет для пульмана сколотить, И пол подправить, и дров для буржуйки наколоть. Но болезнь брала свое, требовала дань. Через мгновение он погрузился в вязкую подвижную темноту, Увидел какие-то строения под высокими деревьями, Гладь воды пацанов, прыгающих в нее с плоского, покрытого выгоревшей травой берега. Это были гончешты, село его детства. Среди колготящихся ребятишек находился и он, Гришка Котовский, сын механика винного завода, представитель верхнеуличных, по названию улицы, на которой стоял дом Ивана Николаевича Котовского, Гришкиного отца. Знакомые хаты, пирамидальные тополя, яблони за плетнями, солнце, вольно плывущее по небу. Господи, как давно это было и как быстро прошло, словно бы детство в жизни Котовского не существовало вообще. А оно существовало. Колготились ребятишки много, дрались стенка на стенку то верхнеуличные побеждали заводских, то заводские верхнеуличных. Всякое, в общем, случалось. И скулы сворачивали друг дружки на бок, и носы разбивали, и под глазами такие фонари ставили, что в темноте можно было без всякого огня передвигаться. А вода — это сельский пруд, который принадлежал князю Манукбею, В серой глубокой воде его водились полупудовые карпы. В пруду утонул старший брат Григория Ивановича Коля. Спасти его не удалось. А вот в другой раз, когда один из пацанов во время драки улетел в пруд и стал там тонуть, истошно орущего бедолагу спас Гришка Котовский. Он прыгнул в воду, и проворно, очень ловко выволок его на берег. Котовский и ныне помнит его имя. Фиша Кройтер. Где он сейчас находится, этот недотепистый Фишка? И жив ли? Котовский зашевелился, сидя в корзине, и с сожалением расставаясь с солнцем, только что бившим ему в глаза, Ольга Шакина притронулась рукой к плечу Камбрига. А Котовский уже очнулся совсем, открыл глаза и вместо безмятежной южной зелени увидел старые заиндевелые вагоны, похожие на доисторические чудища, покрытые ржавчиной рельсы запасного пути и серый, жестко стреляющий холодом снег. Начало подмораживать, наливающаяся на землю ночь будет студеной. Котовский зашевелился и приподнялся с корзины. К нему кинулась Ольга Шакина. «Григорий Иванович, вам нельзя вставать! Вы больны!» «Не так уж я и болен, Оля, чтобы с меня сдувать пылинки!» «Я шкаф здоровый! Смотрите!» Под курткой у Котовского был одет модный по той поре френч с накладными карманами, и длинными узкими петлицами, нашитыми на воротник. Оля этот Френч видела, хорош был военный костюмчик, вызывал уважение. Петлицы не имели знаков отличия, хотя Френч был командирский, причем такую форму носили только командиры высшего звена. «Григорий Иванович, вы будете здоровы, когда болезнь отступит». «А сейчас вы нездоровый!» «Нездоровый, значит, слабый!» Он прямо-таки нарывался на комплимент, комбри Котовский. Но Оля Шакина не доставила ему такого удовольствия. «Слабый вы!» — сказала она. «Даже очень! Вам, Григорий Иванович, надо подняться в вагон и лечь на нары. Лежать?» и глотать микстуры и порошки в большом количестве, пока не станете здоровым. «Смотрите!» — еще раз произнес Котовский и сдвинул с себя меховой борт куртки. Оля увидела ткань Френча, дорогую, качественную, явно английского производства. Сработали ее где-нибудь в Манчестере, дымном и шумном а потом перебросили в далекую Россию. Котовский освободил руку и, сжав пальцы в кулак, поводил своим тяжелым, как кузнечный молот, кулачищей из стороны в сторону, произнес в третий раз «Смотрите!» Сделал резкое движение, вскидывая руку и прижимая кулак к плечу. В ответ взбугрился железный боксерский бицепс, и прочная ткань рукава гнила расползлась на глазах удивленной Шакиной, лопнула на тверди мускула. В ответ Оля только покачала головой. — а за рукав не беспокойтесь, — сказал Котовский. — Ткань у меня есть, рукав сошью новый. Через двадцать минут вагон был набит битком. Было тесно, но места хватило всем — и врачам, и отставшим бойцам Котовского, и самому Котовскому, сопровождающим его старичком. Гулко лопотала буржуйка, рассказывая что-то собравшимся, стреляла жаром внутрь нагревающегося вагона. Вкусный сосновый дымок полз по пространству — Рождал у людей улыбки. Таким дымком обычно пахнет в жилых домах, под родными крышами.